Бабрий Три быка и лев. Лев увидал пасущихся быков. Их было три. Стремя и льву не сладить. Но лев хитер. Язвительным намеком, двусмысленной коварной похвалой. Он раздразнил степенных простаков. И вот вражда уже сменила дружбу. Тогда он их. Задрал поодиночке.